Глава 14. Клайд тоже волновался при встрече с Робертой. Отношение его с Диллордом Ритой и целые обровались. Приглашение в дом Грифитцев, где ему удалось лишь мельком увидеть настоящих светских девушек Беллу, Сондру Финчли и Бертину Кренстон, было, видимо, случайным и не имело последствий, и теперь он чувствовал себя очень одиноким. Ах, этот высший свет. Но Клайду явно закрыт доступ туда. А между тем, в числавной надежде на это он порвал все другие знакомства. Для чего он это сделал? Никогда ещё он не был так одинок. Общество миссис Пейтон, только и остаётся по дороге на работу или с работы перекинуться иной раз ничего не значищими приветливыми словами с каким-нибудь владельцем магазина на Централ-авеню, если тому заблагорассудится его окликнуть, или раскланяться с кем-нибудь из работниц. Но они его не интересовали, да он и не решался познакомиться с ними поближе. Но ведь это всё равно что ничего. Да, но зато он Грифиц, и уже по одному этому вправе рассчитывать на уважение и почтительность всех этих людей. Ну и неразбериха, что же делать? Тем временем Роберта Алден немного привыкла к новой обстановке, лучше поняла, каково положение Клайда на фабрике и какой он привлекательный. Заметила и его робкое, но всё же несомненное внимание к ней и начала с тревогой думать о будущем. Живя в семье Ньютонов, она поняла, что принятые в Ликурга нормы поведения, видимо, раз и навсегда запрещают ей проявлять какой-либо интерес к Клайду или к кому бы то ни было из фабричного начальства. По местным понятиям, работница не имеет права влюбиться в начальника или допустить, чтобы начальник увлёкся ею. Благобоязненные, порядочные и скромные девушки не позволяют себе этого. Она вскоре поняла, что граница, разделяющая в Ликурга бедных и богатых столь лиска, словно одни отделены от других взмахом ножа или высокой стеной. Было и ещё одно табу, касавшееся работниц и рабочих из эмигрантских семей. Все они не американцы, а значит невежественные, безнравственные люди низшей породы. С ними ни в коем случае нельзя иметь ничего общего. Роберта узнала также, что в том мелкобуржуазном кругу, к которому принадлежала она сама и ее друзья, в среде религиозной и строго нравственной, такие развлечения, как танцы, прогулки по улицам, посещение кино, тоже под запретом. А она как раз в это время стала интересоваться танцами. Хуже того, молодые люди и девушки, прихожане той церкви, которую начали посещать Роберта и Гресс, не склонны были относиться к ним как к равным. Все это была молодежь из сравнительно более зажиточных семей, старожилов Ликурга. Роберта и Игра с некоторое время посещали церковные богослужения и собрания, но жизни их от этого не изменилось. Они были безупречны и их допускали в это общество, но не приглашали в гости ни на вечера, и они не участвовали ни в каких развлечениях, доступных другим прихожанам, занимавшим лучшее положение. Встретив Клайда, Роберта увлеклась им и притом вообразила, что он принадлежит к некоему высшему обществу. И в душу ей проник тот же яд беспокойного честолюбия, который отравлял и Клайда. Каждый день на фабрике она невольно чувствовала на себе его настойчивый, пытливый и всё же неуверенный взгляд и чувствовала также, что он не решается сделать попытку к сближению, боясь встретить отпор. Уже две недели она работала здесь, и теперь ей часто хотелось, чтобы он с нею заговорил, чтобы стал предприимчивее. Но она тут же пугалась. Нет, он не должен приближаться к ней. Это ужасно, невозможно. Другие девушки сразу заметят. Они явно считают, что он слишком хорош для них и слишком им чужд. А если он станет относиться к ней иначе, чем ко всем остальным, они истолкуют это по-своему. Роберто знала, и эти девушки найдут всему только одно объяснение — решат, что она распутная. А Клайд слишком хорошо помнил правила, о которых говорил ему Джильберт. До сих пор, строго соблюдая их, Клайд одержался так, словно не замечал девушек и ни одной из них не оказывал предпочтения. Но теперь, когда появилась Роберта, он часто, почти бессознательно подходил к ее столу и смотрел, как быстро и ловко она работает. Как он и ожидал, она оказалась хорошей, толковой работницей. Очень скоро без чьих-либо советов и наставлений сама поняла все хитрости и приёмы работы и стала зарабатывать не меньше других 15 долларов в неделю. И по ней всегда было видно, что работа здесь для неё удовольствие, счастье, и что её радует малейший знак внимания со стороны Клайда. Она казалась ему утонченной, совсем не похожей на других, и он с тем большим удивлением заметил в ее поведении вспышки своеобразной веселости, не только эмоциональной, но на особый, поэтический лад даже чувственной. Несмотря на свою сдержанность, она была в дружеских отношениях с девушками-иммигрантками, так не похожими на нее, и, видимо, прекрасно находила с ними общий язык. Прислушиваясь к ее разговорам о работе с Леной Шлихт, Ходой Петкана, с Анжеликой Питти и другими девушками, которые быстро стали заговаривать с нею, Клайд решил, что она далеко не так строга и надменно, как остальные американки. Но и они, видимо, относились к ней с уважением. Как-то в полуденный перерыв, вернувшись из столовой раньше обычного, он увидел, что Роберто, несколько девушек-иммигранток и четыре американки окружили польку Марию. Эта бойкая, развязная особа довольно громко рассказывала, как парень, с которым она познакомилась накануне, подарил ей бисерную сумочку и с какой целью. Он хочет, чтобы я взяла эту веشيчку и стала его милкой, хвастливо объявила она, размахивая сумочкой перед глазами заинтересованных слушательниц. Надо об этом подумать, а славная сумочка, верно? Она подняла её и повертела во все стороны, затем прибавила, вызывающе с напускной серьёзностью махнув сумочкой в сторону Роберта. Как мне быть, скажи? Взять сумку и стать его милкой или отдать её назад? Мне ужасно нравится эта сумка, ей-богу. Клайд ожидал, что в полном соответствии с правилами, в которых она воспитывалась, Роберта возмутится. Ничуть не бывало. Судя по её лицу, она просто от души забавлялась. Всё зависит от того, красивы ли он, Мария, ответила она весело, улыбаясь. Если он очень славный, я бы немножко поводила его за нос, а пока что подержала бы сумочку у себя. Но он не хочет ждать, лукаво заявила Мария, явно сознавая пикантность положения. При этом она подмигнула Клайду, который подошёл ближе. Я должна сегодня же стать его милкой, не то придётся отдать ему сумочку, а сама я никогда не смогу купить такую шикарную сумку. Она с лукавым и озорным видом смотрела на сумочку, комически наморщив нос. Как же мне быть? Пожалуй, это слишком для такой скромной провинциалочки, как мисс Алден. Это ей не понравится, подумал Клайд. Но Роберта оказалось на высоте, она притворилась встревоженной. "Ох, трудно тебе приходится", сказала она. "Не представляю, что ты будешь делать". Она широко раскрыла глаза и изобразила на лице величайшую озабоченность. Клайд видел, что она только играет, но играет превосходно. И тут кудрявая голандка Лена заявила: "Яй-богу, я возьму сумку и парня тоже, если он тебе не нужен. Где его найти? У меня сейчас нет милого" Она протянула руку, словно собираясь взять у Марии сумочку, та столь же поспешно отступила, и почти все девушки, которые слышали всё это и от души потешались над грубой шуткой, завизжали от восторга. Даже Роберт громко засмеялась, и Клайду это было приятно. Ему нравился грубый юмор, пока дело ограничивалось невинной забавой. Когда послышался гудок и в соседнем помещении жужжали сотни швейных машин, он услышал, как Роберта сказала: "Пожалуй, ты права, Лена". Хорошего человека встречаешь не каждый день. Её глубокие глаза блестели, соблазнительные губы раскрылись в улыбке. Клайд понимал, что она поддразнивает и шутит, а не говорит всерьёз, но чувствовал также, что она совсем не такая ограниченная, как он опасался. Оказывается, она и человечная, и весёлая. И снисходительная и добродушная, и чувство юмора в ней есть. И хотя она бедно одета и ходит всё в той же коричневой шляпке и синем платье, в котором пришла на работу в первый день, она красивее всех остальных работниц. И ей не зачем красить губы и щёки, как это делают девушки-иммигрантки, чьи лица иной раз похожи на расписные пряники. А как хороши её руки и шея, округлые и изящные. И с какой грацией и увлечением она работает, словно это доставляет ей истинное удовольствие. От напряжённой работы в самые жаркие часы у неё на верхней губе, на лбу и на подбородке выступает капельки пота. Прервав на мгновение работу, она вытирает их платком, а Клайду кажется, что они, как жемчужины, только делают её ещё очаровательнее. То были для Клайда удивительные дни. Снова, и в таких условиях, что он целыми днями мог быть вблизи нее, в его жизни появилась девушка, о которой он думал, которой восхищался и которой постепенно стал стремиться со всей страстностью, на какую был способен, как стремился прежде к Гортензии Брикс, но с более приятным чувством, так как он видел, что Роберто гораздо проще, добрее и порядочнее. И хотя на первых порах она довольно долго казалась или притворялась совершенно равнодушной и словно не замечала его, на самом деле всё это с самого начала было неправдой. Она просто не знала, как себя вести. Он красивый, думала она. Руки у него красивые, и мягкие тёмные волосы, а чёрные глаза такие грустные и нежные. Он привлекателен, даже очень, настоящий красавец. Однажды в отделение зашёл Джилберт Гриффиц и заговорил о чём-то с Клайдом, и поэтому Роберта вообразила, что Клайд человек гораздо более состоятельный и с лучшим положением в обществе, чем она думала раньше. К тому же и два появился Джилберт, её соседка Лена Шлихт, сидевшая рядом с Робертой, наклонилась к ней и сказала: "Это мистер Джилберт Гриффиц. Его отец собственник этой фабрики, и после его смерти всё перейдёт Джилберту Гриффицу, а это его кузен". прибавила она, кивнув в сторону Клайда. Они очень похожи между собой, правда? Да, очень, сказал Роберта, внимательно посмотрев на стоящих рядом молодых людей. Только мне кажется, мистер Клайд Гриффиц красивее своего кузена. Как вы думаете? Хода Петкана, сидевшая с другой стороны Роберты и услышавшая это замечание, рассмеялась. Так думает все здесь, сказала она. Мистер Клайв Гриффитс не такой неподвижный и надменный, как мистер Джилберт. А он тоже богат, спросила Роберта, думая о Клайде. Я не знаю, но говорят нет, ответила Хода. Он работал раньше в подвальном этаже, прежде чем его перевели сюда, и работал там целый день как простой рабочий. Но я слышала, что он приехал сюда, чтобы ознакомиться с этим делом. Может быть, он не будет здесь работать долго. Роберта вздрогнула, услышав это. Она до сих пор ещё не думала о Клайде как о человеке, которого она могла бы полюбить, но в эту минуту, представив себе, что она не будет больше его видеть, она почувствовала странное волнение. Он ведь так молод, так приветлив, так привлекателен, так явно заинтересован ею. Да, это очевидно. Впрочем, она не должна этого думать. Как она может заинтересовать его, ведь он такая важная персона здесь, гораздо выше, чем она. Она просто бедная фабричная девушка, а он племянник такого богатого человека. Разумеется, он не захочет жениться на ней. А какие же другие отношения могла бы она допустить с ним? Нет, она должна быть очень осторожна и оберегать себя от него.